Территория Ордена. База Латинская Америка. Вторник, 3 июня 2021 года. 18.34. Опять поездку откладывается. Вздыхает Сара, услышав новости. Само собой, про возможную опасность я и не заикнулся. Мы так вообще никуда не выберемся. А я прямо сейчас попробую уболтать Дону Кризи, чтобы сразу после командировки и уехать. Мол, пока меня не будет, и все равно нужно кого-то временно взять в мотехотдел на мое место. А новичка Зора и без того надо вводить в курс дела. Так проще взять на обучение сразу двоих. Пусть это временно будет еще недельки три нашего отпуска. А дальше посмотрим. А если новенький так хорошо приживется, что тебя обратно уже и не примут? Пожимаю плечами. Любимая, так ведь это не я на базу просился. А Донна Кризи сама возжелала иметь меня в штате. Работа мне и в Порто-Франко найдется. И наверняка не только там. Специально искать лучшего не собираюсь. Нас и здесь неплохо кормят. Ласково щипаю супругу за ближайшее мягкое место и ожидаемо получаю ответный удар, от которого ухожу, срезая дистанцию до плотных объятий. Перейти в легкий интим им препятствует сугубо то, что занимаемся мы этим на скамейке у пляжа. На глазах у половины базы и проезжих мигрантов. Кое-кто, однако, одобрительно свистит и хлопает. Деревня, где все друг друга знают, ага. Заканчиваю мысль. «Так вот, сокровище мое». Если здесь кормить вдруг перестанут, тогда пойду искать другую кормушку. И поверь, найду. Верю, солнце, верю. Давай тогда пока по-быстрому окунемся, чтобы до визита к большой начальнице ты успел привести себя в порядок. Прием-то у нее с четырех.